Глава девятая «Войдите!» — крикнул Люилье. Борей сразу же узнал Рувейра, сидевшего в кресле у стола и нетерпеливо игравшего своими перчатками. У окна, повернувшись ко всем спиной, стоял человек с плечами атлета и барабанил по стеклу. «Садитесь!» — сказал Люилье, казавшийся еще невозмутимее, чем обычно. Ваш звонок до такой степени поразил меня, что я просил вот этих господ прийти послушать вас. С господином Ромейером мы уже встречались, а вот господин Лартига, начальника канцелярии префекта полиции, вы, вероятно, не знаете. Лартиг резко повернулся на каблуках и с видом крайнего изнеможения неопределенно кивнул головой. Он стоял против света, и лицо было скрыто в тени. Но враждебность его явственно ощущалась. Люилье, держа в руках разрезальный нож, продолжал монотонным голосом. Я обрисовал в общих чертах ситуацию. Напомнил совершенно исключительные обстоятельства, при которых был ранен Монжо. Вам было поручено следить за Монжо. Дело, казалось бы, нехитрое. И вот теперь, если я вас правильно понял, Монжо исчез. Улетучился, уточнил Морей с грустной улыбкой. Слово это может показаться смешным, но я не нахожу другого. Наступило молчание. Трое мужчин смотрели на комиссара, и Морею казалось, будто он держит очень трудный экзамен перед какой-то беспощадной комиссией. Лартик сделал три шага и сел на краешек стола. У него были рыжие, коротко остриженные волосы, тяжелая челюсть, мешки под глазами. Он, пожалуй, слишком хорошо одевался для чиновника. — Этот Монжо, — медленно произнес он, — был единственным человеком, который что-то знал относительно похищения цилиндра. Людье открыл был рот, но Лартик поднял руку. — Дайте ему ответить. — Я так считаю, — сказал Морей. — И вы позволили ему бежать. — Прошу прощения, — возразил Морей. — Он не бежал. — Он исчез. Все трое переглянулись. — Что вы хотите этим сказать? Морей встал, подошел к столу. — Если я не нарисую плана виллы, — сказал он, — вы не поймете. И крупными штрихами он набросал на директорском бюваре расположение комнат. Рувейр не шелахнулся, но Артик, опершись на свои веснущие кулаки, внимательно изучил набросок. Пройд стоял здесь. Можете его спросить. У этого парня ясная голова. Он, как и я, слышал удары. Монжо пытался выломать дверь спальни, а господа Сурбье звала на помощь. Если моего свидетельства недостаточно. Остаются еще два бесспорных свидетельства. — Но мы вам верим? — прошептал Люлье. Кончиком карандаша Морей отметил на плане свое передвижение в доме. Я включил свет, потом пересек вестибюль. Заметьте, что вся лестничная клетка была освещена и обе площадки тоже. Я все еще слышал удары. Мне потребовалось, ну... Скажем, три или четыре секунды, чтобы добраться вот сюда, до поворота лестницы. Удары прекратились. Через две примерно секунды я поднялся на второй этаж, но там уже никого не было. — Вы все обшарили, — произнес Люилье, словно пытаясь подсказать нужный ответ. — Дом был пуст, — отозвался Морей. Абсолютно пуст. Спряться там негде, я полагаю, он хотел было сказать, знаю свое ремесло, но предпочел промолчать. Значит, он ушел через окно в коридоре. Снова начал рюлье. По телефону вы мне сказали, что окно было приоткрыто. Под окном стоял Фред, возразил Морей. Рувейр закурил сигарету и время от времени зевал, прикрывая рот рукой. Во всех трех случаях фигурирует окно, заметил Люилье, — И во всех трех случаях перед окном кто-то сторожит. В первый раз Леживр, во второй бельяр, а на этот раз Фред, помощник комиссара. Все это чепуха, заявил Артик. Чистейшее совпадение и все. Не станьте же вы утверждать, что ваш преступник заранее подготавливал такую возможность побега. Да и о какой возможности может и речь, если вы уверяете, что будто бы через окно ему все равно нельзя было уйти? Что же вы предлагаете? Рюлье взглянул на Моррея. Вы слышали? Какое объяснение предлагаете вы? Никакого, сказал Моррей. Я просто констатирую. — Это самое легкое, — бросил Рувейр из глубины своего кресла. Засунув руки в карманы, Лартик расхаживал по комнате до окна и обратно, потом вдруг остановился. — Согласитесь, комиссар, это вызывает недоумение. Как только вы оказываетесь на месте преступления, происходят вещи, превосходящие всякое понимание. — На заводе меня не было, — спокойно заметил Морей. Это не помешало человеку исчезнуть средь бела дня на глазах у нескольких свидетелей? — Почему, — прервал его Лартик, — вы не арестовали Монжо вчера вечером? — У меня не было ордера на арест. — Хорошо.